Глава третья. Королевское железное древо. Болотный падальщик третьего уровня убит. Опыт. Плюс 150. Вам доступны для изучения навыки, акробатика, альпинизм. Вам доступно для изучения умения познания сути. Вам доступна для изучения дополнительная характеристика удача. По результатам боя вам начислено два свободных очка прогресса к характеристикам. Я лежал на уступе и тяжело дыша читал победный лог. Адреналин в крови зашкаливал, ну или что в этом теле заменяет земные гормоны. Я прошёл по самому краю но выжил. Падальщик оказался всё же тупым и несмотря на постоянные падения не оставил попыток сожрать меня. Это его и загубило. Маны хватило, и даже не пришлось разбираться, как активировать заклинание касание тьмы. Так что удалось сэкономить тёмную энергию, которая накопилась аж 100 единиц. Этого количества хватит на два применения заклинания. И в теории я могу восстановить 160 единиц жизни, но делать этого я пока не стал. В интерфейсе прошла информация о наступлении ночи и включилась естественная регенерация. 10 минут покоя и жизнь восстановится. За время этого боя я понял, Что охотиться на монстров я буду только в ночное время. 50-процентный штраф к урону это очень серьёзно. Урон у меня и так не слишком большой, а когда ещё и снимают половину, то сражение превращается в настоящее мучение. Меня не обманули, когда говорили о жёстких начальных условиях. Если бы не природная цепкость ума и кое-какие реальные навыки, к тому же серьёзно урезанные системой, я был бы уже мёртв. Причём скорее всего дважды. Как только сердце выровняло ритм, я наконец смог осмотреть себя. Моё новое тело практически не отличалось от земного, за исключением немного сероватого оттенка кожи. Из одежды на мне были лишь штаны, нижняя часть которых превратилась в лохмотья, и полусгнившая то ли футболка, то ли рубашка, пропитанная склизким, с неприятным запахом месивом, который я с отвращением снял и скинул со ступа вниз. Эти вещи даже не отображались в окне с экипировкой персонажа, которое было объединено с вкладкой инвентаря, как я уже говорил, абсолютно пустова. Возле каждой части тела располагались небольшие окошки, которые, как подсказывал мой скромный игровой опыт, отвечали за ту или иную часть экипировки персонажа. Где-то вдалеке послышался пронзительный, неприятный виск боли существа, который уже через секунду смолк. Я сглотнул, Моя уверенность в том, что нужно охотиться по ночам, пошатнулась. В голове тут же всплыли многочисленные фэнтезийные книги, в которых утверждалось, что ночью из своих укрытий выползают самые страшные твари. И отогнать эти мысли стоило мне большого труда. Следующая доступная вкладка интерфейса карта. Без специального умения не работает, поэтому пока забудем. Список заданий. Пока там числится только один пункт выбраться из мира испытания. Поэтому не зачем тратить на эту вкладку лишнее время. Заклинание и дистанционная активация кражи жизни. Вот что меня волнует больше всего на данный момент. Ну и надо разобраться с победным логом. Похоже, в этой, скажем так, игре система оценивает твои действия и после боя предлагает изучить задействованные навыки или умения. Тут надо хорошенько всё продумать. Не факт, что в дальнейшем можно будет избавиться от ненужного. А количество слотов ограничено. Начну с доступных навыков. Акробатика пассивный навык, позволяющий в совершенстве владеть своим телом. По мере изучения навыка будут повышаться ваша координация, ловкость, гибкость, прыгучесть, сила. При падении с высоты вы будете получать меньше урона. С каждым новым уровнем навыка акробатика сила, выносливость и ловкость вашего персонажа будут увеличиваться. Внимание, пассивный навык невозможно усилить вложением очков обучения. Он прокачивается во время выполнения специфических действий. Вспомнив, как неуклюже действовал в бою с падальщиком, я понял, навык нужно брать обязательно. Мозг привык, что тренированное тело выполнит любой приказ в точности, но игровая механика вставляет палки в колёса, и это мне категорически не нравится. Мои земные знания и умения будут бесполезны. Если тело не способно своевременно выполнить нужные действия. Изучить навык акробатика, приказал я системе. Навыки 2 из 10. Акробатика пассивный. 0. Плюс 0 к силе, плюс 0 к ловкости, плюс 0 к выносливости. 2% прогресса навыка. Эх, я-то надеялся, что навык сразу будет первого уровня, и я получу так необходимую мне прибавку к характеристикам. Но, видимо, это вновь даёт о себе знать мой статус претендента на роль странника миров. От альпинизма я решил отказаться. Хотя этот навык и повышал выносливость, ловкость и телосложение, но был очень уж специфическим. При должной прокачке акробатики я смогу залезать куда мне будет надо, а покорять горные пики я не собираюсь. А вот над изучением умения познания сути я серьёзно задумался познание сути и активное умение, позволяющее получать дополнительную информацию о противнике и окружающих вас предметах. Глубина получаемых знаний зависит от уровня умения. Активация 20 маны, дальность действия, восприятие метров. Перезарядка нет. С одной стороны, системная справка о предметах и мобах будет доступна в любом случае. Но минусов у этого варианта получения информации о внешнем мире много, и самым главным из них является расстояние. Для того, чтобы открыть системное описание когти падольчика, мне пришлось взять его в руку. Определить уровень самого болотника я не догадался, слишком неожиданно случилось нападение, а потом было не до этого. Жизнь моба отражалась в логах, а большего мне было и не надо. Скорее всего, расстояние, с которого я смогу открыть справку о мобе, будет минимальным. А для мага, предпочитающего наносить урон издалека, это неприемлемо. Да и описание это явно будет минимальным. Уровень до количества жизни. Жить с этим можно, но вот планировать бой вряд ли. С предметами и частями монстров то же самое. Скорее всего, я смогу более точно определить степень ценности добычи, а возможно и узнать, в какой области можно использовать тот или иной ингредиент. Изучить умение познание сути. Всё же решил я. Умение 2 из 10. Познание сути активное. Уровень 1. Активация 20 маны. Дальность действия восприятие метров. Далее по списку шла дополнительная характеристика удача. Видимо, даже система решила, что моя победа над болотным падальщиком это чистое воды везение. Удача дополнительная характеристика, повышающая вероятность благополучного исхода того или иного действия, а также повышающая шанс благоприятного для вас стечения обстоятельств. Удачу невозможно усилить вложением свободных очков. Удача Это совокупность случайностей, накопленного жизненного опыта и ваших решений в конкретных ситуациях. Очень неоднозначное системное описание. Нет никаких конкретных цифр, одна абстракция. Видимо, удачу невозможно подчинить математическим законам, и система выкручивается как может. Хоть слотов под дополнительные характеристики мало, но удачу надо брать. Интуиция подсказывает мне, что без улыбки Фортуны справиться с испытанием будет крайне сложно. Изучить дополнительную характеристику Удача. Дополнительные характеристики: 2 из 6. Удача пассивная. Нулевой. 3% к прогрессу. Но ну и последнее, что осталось непонятным это что за очки прогресса к характеристикам мне начислили по результатам боя? По мысленному запросу система тут же пояснила, что очки прогресса к характеристикам начисляются за выполнение персонажем определённых действий. После боя начисляют свободные очки прогресса, которые можно вложить в усиление любой характеристики. А если, например, несколько часов таскать камни, то начислят очки к силе и телосложению. По крайней мере, я это понял именно так. Как только наберётся 150 очков, характеристика повысится на единичку. И это отлично, но, как всегда, есть и подвох. Чтобы в следующий раз повысить эту же самую характеристику путем вложения очков прогресса, нужно будет потратить уже не 150, а 180 очков. И с каждым разом эта цифра будет расти все больше. Причем скорость роста этих очков напрямую зависит от значения характеристики. Например, при единичке в силе очки прогресса будут капать быстро. А при сотне прирост практически остановится. В обычных испытываемых количествах требуемых для усиления очков, скорее всего, гораздо меньше, но мой тройной тариф претендента и тут конкретно усложнил мне жизнь. Мне придётся вкалывать втрое сильнее, чтобы хотя бы сравниваться с другими игроками, но это меня не пугает. Уж то что, а работать, превозмогая себя, я умею. Закончив разбор победного лога, Я приступил к ознакомлению с жестом дистанционной активации умения Кража жизни. Пока не отработаю движение, спускаться с безопасного уступа не буду. Мало ли кто заглянет в гости. Выделив и взглядом растение, приступил к тренировкам. С соединицей ловкости сложить дубовые пальцы нужным образом было невероятно сложно, и каст постоянно срывался. Мана тратилась впустую, а источник тёмной энергии не наполнялся минут через 5 мне всё же удалось поставить пальцы под нужными углами и мысленно прошептав кража жизни, добиться желаемого эффекта. От растения к моей руке потянулись тоненькие струйки тьмы. Жизненной силы в нём было мало, поэтому растение очень быстро рассыпалось в прах. Но я успел почувствовать лёгкое тепло на кончиках пальцев. Ощущение было довольно приятным, и я напрягся. Если так будет продолжаться и дальше, Да на это чувство можно подсесть, как на наркотик. Хм. Во время контактной активации ничего подобного я не чувствовал. Чтобы убедиться в своей правоте, прикоснулся к растению и активировал умение. Ничего. Оно просто рассыпалось прахом и всё. Надо во всём разбираться. Энергетическим вампиром я становиться не хочу. Моё пока единственное заклинание касание тьмы тоже оказалось с подвохом. Как и кража жизни. Его можно активировать двумя способами. Первый способ, скажем так, автоматический. В самом низу моего поля зрения находится пять небольших квадратиков. Как подсказала система, это область быстрой активации. Нужно поместить туда желаемое заклинание или любое зелье. В этом случае по мысленному приказу будет запускаться процесс активации предмета из соответствующей ячейки. Второй вариант ручной он никак не привязан к области быстрой активации. Нужно выпить зелье. Залезаешь в инвентарь, открываешь крышку и пьёшь всё содержимое бутылки. Нужно активировать заклинание. Рисуешь магическую формулу и отправляешь его в бой. Казалось бы, какой смысл заморачиваться и делать всё руками? Но он есть. Во-первых, скорость. Автоматический режим костет заклинание со строго определённой скоростью. Для касания тьмы она равняется 10 секундам. Судя по подсказке системы, плетение не очень сложное, и при желании и определённых затратах времени на тренировке я смогу это делать быстрее. В том случае, конечно, если увеличить ловкость персонажа. Во-вторых, это откат. В автоматическом режиме он равняется 10 секундам, но если всё делать руками, то отката нет. И сразу по завершении первого каста я могу начинать следующий. Получается, что в автоматическом режиме я трачу 10 секунд, в течение которых я должен соблюдать неподвижность, чтобы не сорвать каст на подготовку заклинания, а потом ещё 10 на его перезарядку. Итого 20 секунд на один цикл и ещё 10 секунд на каст, чтобы вновь атаковать. А в ручном режиме, допустим, 7 секунд на каст и всё. Экономия времени вдвое. В ручном режиме я смогу дважды атаковать за 15 секунд а в автоматическом за 30. В бою это очень существенно. И ведь нужно всего лишь приложить талик усил и упорства, чтобы отработать быстрое плетение магической формулы. В общем, чем себя занять в светлое время суток, я придумал. Нужно оборудовать себе защищённую базу в этом полусгнившем дереве и следующие дни стараться прокачать свои характеристики. Уж камней-то я на собирать смогу. В дополнение к сооружу препятствия, я буду прокачивать одновременно силу, ловкость, телосложение и выносливость. Далеко отходить от укрытия пока опасно. Если болотный падальщик практически прикончил моего персонажа, то более сильный моб не оставит вообще никаких шансов. Время испытания неограничено, так что буду двигаться со своей скоростью. Пора начинать активные действия, а то уже прошло полчаса тёмного времени суток. А я по-прежнему сижу на уступе. Тренировать заклинания в столь стеснённом пространстве неудобно, поэтому придётся заняться этим на земле. Но сначала нужно разобраться с трупом падальщика. Во-первых, там могут оказаться трофеи. Во-вторых, трупный запах обязательно привлечёт других хищников, и с этим нужно что-то делать. Выбрав одно из оставшихся целым растений, спустился на землю, с опаской нагружая повреждённую ногу. Но к моему удивлению, она совершенно не болела. Регенерация полностью излечила повреждение, и от ран не осталось и следа. В этом плане находиться в цифровом мире очень удобно. На земле такая рана болела бы несколько дней. Падальщик никуда не делся. В спокойной обстановке, когда можно рассмотреть все подробности, болотник выглядит ещё более мерзко но прикасаться к нему придётся, так что прочь брезгливость, тем более для врача она не свойственна. Все особо мнительные отсеиваются ещё на этапе первого похода в морг. Чтобы выжить, я сделаю не такое. С учётом того, что другой еды у меня нет, придётся питаться именно этим мясом. Одна мысль об этом вызвала тошноту, но я отогнал её силой воли. В голове тут же всплыло воспоминание о том, как мы несколько недель пробирались по вражеской территории, питаясь червями и лягушками, и сразу стало легче. Подготовленный боец может переварить всё, что даст ему энергию для выполнения поставленной задачи. А задача у меня выжить и пройти испытание. Желаете собрать добычу в автоматическом или ручном режиме? Поинтересовалась система Когда я дотронулся до тушки падальщика, попросив пояснения, понял, что в том случае, если выберу автоматический режим, то лишусь как минимум половины добычи, так как после подтверждения этого действия вся тушка исчезнет, оставив после себя случайное количество причитающихся мне трофеев. Я понимаю, что победой над столь посредственным противником гордиться не стоит, но с учётом того, что это был мой первый бой, да ещё и в условиях полного отсутствия информации, Я решил делать всё своими руками, тем более что определённый опыт в разделке добычи у меня есть. Провозиться пришлось долго, как минимум минут 20. С огромным трудом удалось выдрать семь оставшихся когтей болотника, при этом опустив их прочность до 3 из 5 единиц, и камнем выбить штук 20 зубов, раскрошив остальные. Попытка снять шкуру не увенчалась успехом. Коготь отказывался резать толстую кожу падальщика, а других инструментов для разделки у меня не было. Напоследок расколол круглый камень и минут пять перепиливал им ноги болотника, чтобы у меня осталось хоть какое-то мясо, потому что голод уже начинал давать о себе знать. И сгваздался я по самые уши, но своего добился. Неожиданно пришла идея, как можно утилизировать труп, чтобы запах не привлек других монстров. Тело я надеялся отмыть, так как вонять от меня должно за километр. Я положил руку на труп падалищика и подумал: кража жизни. Тушка моментально превратилась в пепел и осыпалась к моим ногам. А перед глазами появилась строчка системного текста: Ваша добыча: 7 когтей болотного падалищика крайне низкого качества, 20 зубов болотного падалищика крайне низкого качества, 2 кг мяса болотного падалищика. Опыт плюс два, плюс пять единиц темной энергии. Вам доступен для изучения навык разделка добычи. Вам доступна для изучения дополнительная характеристика мастерство. Вам доступна для изучения умения поглощения. Вам начислено одно очко прогресса к характеристике ловкость. Вроде бы не совершил ничего необычного, а система предложила сразу столько всего интересного. Как бы узнать? Это на всех изливается такое изобилие или повезло только мне? Может, это скрытый бонус для претендента на роль странника миров? Да, прокачка становится в 3 раза сложнее, но получить доступ к нужным навыкам, умениям, характеристикам и заклинаниям становится проще. Осталось понять, что из предложенного набора мне необходимо, а без чего можно обойтись. Количество свободных слотов ограничено. Разделка добычи. Пассивный Навык повышающий шанс успешного извлечения разнообразных частей монстров без их повреждения. По мере развития навыка вы будете видеть наиболее ценные части монстров. С каждым новым уровнем навыка разделка добычи, ловкость, концентрация и мастерство при условии его наличия вашего персонажа будут увеличиваться. Внимание, шанс успешного извлечения ингредиента без потери качества увеличится при использовании хороших инструментов. Внимание. Пассивный навык невозможно усилить вложением очков обучения. Он прокачивается во время выполнения специфических действий. Нужен ли мне ещё один навык повышающий ловкость? Вопрос. Ловкость не является моей основной характеристикой, и логика подсказывает, что если неправильно заполнить слоты, то добиться успеха будет крайне трудно. Но с другой стороны, навык весьма полезный. Я не смогу свободно расхаживать по городам, так как любой равный по уровню маг почувствует во мне тёмного, поэтому сбывать добычу придётся в мелких поселениях, где и магов может и не быть совсем. А мелкие деревни никогда не славились своим богатством. Да и охотников в них должно быть достаточно, поэтому выдренные с мясом когти и клыки вряд ли кого заинтереют. У меня купят добытое только в том случае, Если оно будет надлежащего качества. Других способов заработать денег на данный момент я не вижу, поэтому нужно соглашаться. Тем более, что с прокачанной ловкостью будет легче уклоняться от атак врага. И потом, как без высокого показателя ловкости я собираюсь самостоятельно строить магические формулы? Да уже через секунду каст сорвётся, а меня сожрут монстры. Решено. Я хочу изучить навык Разделка добычи. Навыки. 3 из 10. Разделка добычи. Пассивный. Нулевой. Ноль к ловкости. Ноль к концентрации. Ноль к мастерству. 1% прогресса навыка. Мастерство. Пассивное. Характеристика. Повышающая шанс успеха в любой деятельности. С ростом характеристики мастерство ваши изделия могут приобрести дополнительные свойства, а качество добываемых собственными руками ингредиентов – может повыситься. Высокий показатель характеристики мастерство может уменьшить перезарядку заклинаний или снизить расход маны и тёмной энергии. Внимание, характеристику мастерство невозможно усилить путём вложения свободных очков. Она прокачивается только во время выполнения специфических действий. Интересная характеристика. Значит, если я буду часто разделывать добычу, то будет расти мастерство? что в свою очередь ещё более ускорит прокачку разделки добычи. Получается идеальная связка. Но мастерство будет влиять не только на разделку добычи, но и на любую деятельность, что в теории будет очень полезно. Надо брать. Дополнительные характеристики: 3 из 6. Мастерство пассивное. Нулевой. 0%, 0 к шансу успеха ваших действий. 2 десятых процента к прогрессу характеристики. Как-то подозрительно много пассивных навыков и характеристик, прокачиваемых в результате выполнения специфических действий. Или это мне так везёт, или в этом мире, в принципе, так принято. Поживём, узнаем. Ну и напоследок умение. Поглощение классовое, редкое. Тёмный лекарь способен извлекать энергию даже из мёртвых тел. А вот это точно нужно. Какой бы ни был коэффициент поглощения, умение мне подходит. Умение 3 из 10. Поглощение классовое, редкое, уровень 1. Преобразует 1% от полного объёма жизни трупов в тёмную энергию. Ограничение применения: трупы живых существ. Дистанция применения: требуется телесный контакт. Активация 50 маны. Перезарядка? Нет. Отлично. Теперь у меня появилось второе умение, пополняющее источник тёмной энергии. По сути, это моя вторая мана, только, скажем так, более убойная, что ли. Заклинания на основе тёмной энергии получаются более мощными. Мне пока не с чем сравнивать, но логика и описание класса говорят именно об этом. Так. Теперь надо проверить в действии познание сути. Активация умения оказалась довольно простой. Нужно всего лишь оптически навестись на нужный объект и мысленно произнести название умения. Я положил на землю добытый коготь падальщика, отошёл от него на 10 шагов и проделал требуемое в описании умения действие. Шкала маны уменьшилась на 20 пунктов, а перед глазами появилось системное сообщение. Коготь болотного падальщика добывается на окраине локации Гиблой топи. Ингредиент первого уровня. Качество очень низкое. Способен наносить режущий урон: 3. Колющий урон: 2. Прочность: 3 из 5. Толчёный коготь болотника является составной частью для приготовления слабого яда. Цена продажи: 1 медный асс за 20 штук. Да, информации особо не прибавилось, но это только начало. Хотя наводка на причастность толчёного кокти болотного падальщика к изготовлению яда несомненно полезная. Полностью потенциал этого умения раскроется на более высоких уровнях, а пока мне хватит и этого. Так, теперь нужно осмотреть внутреннее пространство этого гигантского, скажем так, пня, так как где-то на высоте метров 20 удаётся разглядеть уровень слома. К моему счастью, дерево упало так, что образовалось нагромождение из веток. И получилась некое подобие крыши. Так что, по крайней мере, от дождя я защищён. Проблема пришла откуда не ждали. Когда я обошёл всё дерево по периметру, то не нашёл выхода наружу. Вернее, он был, только по размерам немного отличался от падалищика. Так вот, почему он чувствовал себя здесь столь уверенно? Да, более сильные хищники банально не могут сюда пробраться. Попытался отломать кусок древесины, чтобы расширить проход, но под тонким слоем сгнившего дерева обнаружился невероятно прочный материал, по своим свойствам неотличимый от металла. Стукнув себя ладонью по лбу, активировал познание сути. Королевское железное древо, давное света и тьмы, произрастало в эльфийских лесах. Ингредиент 10-го уровня. Для добычи требуется профессия лесоруб 10-го уровня. Кажется, я попал. Ну и как же мне выбираться отсюда?